Глава тринадцатая Было девять утра, и четыре детектива собрались в кабинете лейтенанта, чтобы осмыслить то, что они уже знали. За ночь выпало шесть дюймов снега, и во второй половине дня опять ожидался снегопад. Барнс подумал, что, наверное, такой обильный снег идет на Аляске. Или наоборот, даже на Аляске не бывает таких снегопадов. Детективы рассказали ему все, что знали, а он тем временем делал заметки на листе бумаги. Вначале говорили Мэйер и Карелла, затем Клинк и Браун. Теперь Бернс чувствовал, что он должен произнести магические начальственные слова, которые в мгновение ока свяжут все детали в единую логическую цепь. Ему, однако, еще не приходилось произносить волшебных заклинаний. «Итак, Квадрата опознал девушку?» — спросил он. «Да, Питер», — сказал мэр. «Салли Андерсон». «Да, Питер». «Ты показал ему ее фотокарточку вчера днем?» «Четыре карточки», — сказал мэр. «Ее и еще три, которые мы вытащили из дел, все блондинки». «И он выбрал нашу Андерсон?» «Да». «И он сказал, что одно время она жила с Лопесом и снабжала его кокаином?» «Да». «Он узнал это от кузины?» «Так?» «От девушки, которую зарезали?» «Только про кокаин. Остальное рассказал он сам». «О том, что Лопес с девушкой жили вместе?» «Мы проверяем, Питер. Мы нашли дом, в котором Лопес приезде жил». по соседству с аптекой на углу Эйнсли и шестой, и смотритель подтвердил, что наша Андерсон жила с ним примерно до августа. Когда начали репетировать жирную задницу, точно. «Ну, вот и связь, которую мы искали», — сказал Бернс. А «Если она правильная», — сказал мэр. «Что же здесь неправильного?» Одна из танцовщиц в шоу говорила, что Андерсон отправлялась каждое воскресенье в сторону окраины покупать кокаин. «А «Ну, а теперь представляется так, что она ездила туда продавать кокаин», — сказал Карелло. «Это две большие разницы», — сказал Мэйр. «И Квадрада получал дурь от кузины, так?» — спросил Бернс. «Да». «А можно этому верить?» «Пожалуй». Он сказал, что девушка отправлялась туда каждое воскресенье продавать кокаин Лопесу, так? «Плюс любовные утехи», — сказал мэр. «Как это увязывается с тем, что говорил ее дружок?» — спросил Бернс. «Что ты имеешь в виду?» — спросил Карелла. «В одном из наших донесений...» — «Где же оно?» — воскликнул Бернс и принялся шуршать бумагами на столе. Он не говорил что-нибудь про деликатесы. Про девушку, которая покупала по воскресеньям деликатесы. Верно, но она могла убивать сразу двух зайцев. «Вот», — сказал Бернс и стал читать вслух. Мур интерпретировал слово «дел» в календаре ежедневнике как «Верно», — сказал Карелла, «Деликатесы от Коуэна на углу Стэм и Северной Роджерс, куда она ходила покупать лососину, печенье бейгели и прочее каждое воскресенье. Это не исключает, что потом она не отправлялась еще куда-нибудь дальше, чтобы передать кокаин Лопесу. Он ничего не знал об этом, так, ее дружок. Про кокаин или про то, что она продолжала развлекаться с Лопесом. «И про то, и про другое», — сказал Бернс. «Он сказал нам, что у нее не было других мужчин. И еще он сказал, что она употребляла травку и ничего более». «Ему доверять можно?» — спросил Бернс. «Он вывел нас на операцию с театральным льдом», — сказал мэр. «Ваше мнение об этом?» — спросил Бернс. «Есть связь с убийствами?» «Мы не думаем. Андерсон участвовала в операции с театральным льдом только один раз». А «Вы продвигаетесь по этому вопросу?» «Доказательств нет», — сказал мэр. «Но мы Картера предупредили». «Не сомневаюсь, что это принесет огромную пользу», — вздохнул Бернс. «А как насчет Эдельмана?» — спросил он Брауна. «Ты уверен, что правильно разобрался в его бумагах?» «Перепроверил трижды», — сказал Браун. «Он нагревал дядюшку Сэма, это точно». и отмыл кучу денег за последние пять лет. «Благодаря скупке недвижимости за рубежом?» «Да», — кивнул Браун. «И ты думаешь, что на это предназначались деньги в сейфе?» «Да, для его следующей поездки туда». «Не представляешь себе, когда он собирался туда ехать?» «Жена его сказала, что в следующем месяце». «Так что он откладывал деньги до того времени, так?» «Да, это выглядит примерно так», — сказал Браун. «А где он вдруг раздобыл триста тысяч?» — спросил Бернс. «Может быть, и не вдруг», — сказал Клинк. «Может быть, на это ушло какое-то время. Давайте предположим, что он возвращается из Голландии с пластиковым пакетиком алмазов под мышкой и продает их по частям. На шестьдесят тысяч одному, на пятьдесят тысяч другому». «И потом он едет в Цюрих, чтобы положить деньги на счет банки», — сказал Браун. «До тех пор, пока он не будет готов купить еще драгоценных камней или еще недвижимости», — сказал Клинк. «Отлично», — сказал Бернс. «Это прекрасная схема. Но как она увязывается с двумя другими убийствами?» «С тремя, если считать вместе с убийством Мисс Квадрата. Ее зарезали». — сказал Бенс. Давайте лучше сосредоточимся на тех убийствах, где был использован один и тот же ствол. Есть какие-нибудь мысли? — Мы усматриваем только одну связь между Лопесом и девушкой. И даже эта связь... — Клинк покачал головой. — Мы говорим о мелочах, Питер. У Лопеса был ряд клиентов, и девушка, возможно, снабжала его. Чем? — «Унция в неделю самая большая. Если взять то, что она продавала коллегам по шоу, все равно получается очень мелкая торговая операция. За что же ее убивать? Или Лопеса? Какой мотив?» «Может быть, это все-таки был псих?» — сказал Бернс и вздохнул. Остальные промолчали. «Если это псих?» — сказал Бернс. «То мы ничего не можем предпринять». пока он не сделает следующий ход. «Если он прикончит посудомойку Маджести или водителя грузовика в Риверхеде, тогда мы будем знать, что жертвы нашего убийцы — случайные люди». «Благодаря чему связь между Лопесом и Андерсон?» «Станет случайной, правильно?» — сказал Бернс. «Если жертвой следующего убийства станет посудомойкой или водитель грузовика». «Мне не нравится ждать, когда появится следующий труп», — проворчал мэр. «А я не верю в совпадение», — сказал Карелов. «Особенно в такое, когда и Лопес, и Андерсон торгуют кокаином». «В любом другом случае, я бы сказал, конечно, преступник совершил одно убийство здесь, другое — ближе к окраине, третье — снова здесь. Он перемещается по городу из одного участка в другой». и подстреливает любого, кто попадется ему ночью. Но с кокаином случай другой, Питер. «Ты только что сказал, что торговля кокаином не превышала масштабов мелкой операции», — сказал Бернс. «Но все равно это кокаин», — сказал Карелло. «Лопес был единственным человеком, кого она снабжала», — спросил Бернс. Остальные поглядели на него. Или это была более крупная операция, чем мы знаем?» Они промолчали. «Где девушка брала порошок?» — спросил Бернс. Он коротко кивнул. «Здесь чего-то не хватает», — сказал он. «Найдите отсутствующее звено». Эмма с братом Антонием праздновали заранее удачу. Он купил бутылку дорогого вина, и они теперь сидели и выпивали за успех предприятия. Эма тоже прочла письмо и пришла к тому же заключению. Писавший был поставщиком Салли Андерсон. Это явствовало из письма. «Он покупает восемь килограммов кокаина», — сказал брат Антоний. «Пускает в продажу и получает за него двое против того, что потратил». К тому времени, когда кокаин попадет на улицу, сказала Эма, кто знает, сколько он будет стоить. Нужно отдавать себе отчет, что он изменяется, когда его передают вниз по цепочке. К тому времени, когда его получит потребитель, останется лишь 10-15% концентрации, а эти 8 килограммов, что он купил, похоже на любителя, верно? Тот факт, что он отправился один, имея с собой 400 тысяч наличными, точно, сказала Эма. Ну и мы тоже, в общем, любители, сказал брат Антоний. Но ты очень щедр, улыбнулась Эма. Как бы то ни было, к тому времени, когда эти восемь килограммов попадут на улицу, их уже так разбавят, что вместо них появится 32 килограмма на продажу. «Обыкновенно потребитель наркотиков даже не знает, что он получает. Половина кайфа, который он чувствует, происходит от сознания, что он заплатил так много за свой грамм». Эма снова заглянула в письмо. «Первое, что мне хочется сделать, это отпраздновать», — читала она. «Наверху Фримонт Билдинг есть новый ресторан, и я хочу пойти туда в субботу вечером». «Очень элегантный, очень респектабельный. И, пожалуйста, никакого нижнего белья, Салли. Я хочу, чтобы ты выглядела стильно и скромно, но без белья, поняла. Как в тот раз, когда мы обедали в заведении у Марио в Квартере, помнишь? Потом, когда приедем домой...» Эмма пожала плечами. «Ну, дальше всякое сюсюканье», сказала она. «У девушки было больше трусиков и лифчиков, чем в магазине дамских штучек», — сказал брат Антоний. «Полный ящик». «И он просит не надевать их вообще», — воскликнула Эма и покачала головой. «Я куплю тебе одну из этих балетных юбчонок», — пообещал брат Антоний. «Спасибо, сэр», — расплылась в ухмылке Эмма. «Как по-твоему, почему она сохранила это письмо?» — спросил брат Антоний. — Потому что это любовное письмо пожало плечами Эмма. — Тогда почему она спрятала его в воротнике куртки? — Может быть, она была замужем? — Нет. — Или у нее был другой парень? — Я думаю, она приберегла письмо, чтобы прижать его к стенке, если возникнет необходимость, — предположил брат Антоний. «Я думаю, что письмо было ее страховкой. Доказательством, что он купил восемь килограммов кокаина». «Любитель», — сказал он и покачал головой. «Попробуй позвонить ему еще раз». «Да, пожалуй». Брат Антоний задумчиво встал, подошел к телефону, взял клочок бумаги, на котором ранее нацарапал номер, найденный в телефонной книге, и набрал его. Эмма смотрела на него. «Долгие гудки», — сказал он. Она продолжала смотреть на него. «Алло», — сказал голос на другом конце провода, и брат Антоний тотчас повесил трубку. «Он дома». «Хорошо», — улыбнулась Эма. «Ступай к нему, дорогой».